Глава 4. Как победить генерала демонов? Группа героев использовала сокровища, которые мы добыли. И, похоже, дорога к замку короля демонов теперь свободна. Это значит, что враг теперь станет серьезней. Все, что от нас требуется, это защищать замок, пока герой не победит короля демонов. Однако, вот в чем вопрос. Что раньше закончится? Герой победит? Или армия короля демонов возьмет нас потрохами? Мы обсуждали ситуацию, пока чинили наше оружие. В это время внезапно раздался стук в дверь. «Номер шесть, ты внутри?» Это был недовольный голос Сноу. «Ну, я тут, но я не хочу тебя видеть». «Лучше бы ты просто сказал, что тебя нет. Так смешнее бы вышло». «Что, с оружием возитесь?» Сноу посмотрел на нож, который я затачивал на столе. «Эй, номер шесть, могу я взглянуть на этот нож?» «Я уже думал об этом, но у него удивительный клинок». «Мне все равно, но ты не можешь его забрать, понятно?» Я взялся за рукоять ножа и протянул его Сноу. Какой чудесный! Эй, а у этого дитя есть имя? Если нет, могу я его назвать? И будет он... Что? Что ты делаешь? Отпусти! Я еще не насмотрелась. Постой, давай я сама его наточу. Сноу с наполненными опасностью глазами собралась поджечь нож, так что я его забрал. Она вскрикнула, бросив на меня обвиняющий взгляд. Зачем ты пришла, чтобы забрать мой нож? Конечно, у тебя такая прелестная штучка. Нет, подожди. Генерал вызывает тебя. Иди в зал совещаний. Похоже, он от нас чего-то хочет. Когда мы с Соснову пришли в зал совета, там были только советники и генерал, только эти два старика. Генерал указал на стул, предлагая мне сесть. Хорошо, что вы пришли сюда, номер шесть дано. Ваши достижения впечатляют. Особенно тот факт, что вы столкнулись с одним из четырех небесных царей несколько раз и остались живы. Ну, ничего особенного. Как ты смеешь? Все, что я сделал, лишь подтвердил слова генерала, но советник, предупреждающе окликнул меня: Интересно, зачем меня вообще позвали? Пока генерал выглядел так, будто он собрался нагрузить нас проблемами, снова, что привела меня сюда, открыла рот. Генерал, вы хотите дать нам какую-то особую миссию? Генерал кивнул с большой тревогой. Да, все именно так. «Если вдруг объявится кто-нибудь из небесных царей, я хочу, чтобы ваш отряд взял его на себя». «С удовольствием!» «Чертова женщина, а ну постой! Снова с каких пор ты стала командиром?» После того, как я обратился к этой счастливой и девушке... «Дурак, таких почетных миссий свет не сыщешь!» «Сказали же, что только мы можем воевать с вражескими генералами!» «Это значит, что они признают наши навыки и мастерство, а выполнив эту миссию, мы многого достигнем!» Получим любую награду, какую захотим, или повышение. Это баба. Если жадость овладела ею, то она будет толдычить о своем. Пока я думал, чтобы такое сказать, чтобы убедить Сноу, советник, выполнив грандиозный жест, начал говорить. Все так, как сказал Сноу. Номер шесть дано. Ты уже сражался с такими противниками, как Хейн и Пламенная, Гадалкан с Земляной, даже с Гилом Силачом и Ристой Премудрым? «Ты герой нашего народа! Если ты говоришь, что не можешь выстоять против армии короля демонов, то тогда кто сможет сразиться с их генералами?» После своей речи старик глубоко вздохнул. Узрев его театральное выступление, меня осенило. «Эй, старик! Мне любопытно! Это ты выдвинул эту идею генералу?» «Эй, номер шесть, не называй его стариком! Он глаз генерала!» Не старик, но генерал. Не дал возможности Сноу и дальше меня критиковать и ответил. «Верно!» Советник высоко оценивает вас. Он сказал, что помимо героя Дано, только номер шесть Дано сможет выстоять против генералов армии короля демонов. Хм... Приятно, что меня хвалят, но смешок этого старика вызывает беспокойство. Подобное я видел много раз кисараги когда верхушки защищают свои интересы. От этого старика исходит нечто подобное, что и от тех людей. Пока я готовился защищаться, советник... Номер шесть Дано! Ты герой, и мы хотим позаимствовать твою силу. Если тебе не хватает людей, то в отличие от девушки с демонической кровью и язычницы, мы можем дать тебе настоящих рыцарей. Если тебе все еще мало, то вместо отряда ты можешь возглавить роту. Как тебе? Мы можем положиться на тебя?» После того, как он сказал это, я склонил свою медленно лысеющую голову. Спустя несколько дней. «Вы поняли? Мы заслужили большую честь!» И нам доверили эту миссию. Нам не простят неудачи. Все сражайтесь чем, чем можете. Эй, ты свое место не забыла? На вершине холма неподалеку от замка была выстроена группа рыцарей. Наш отряд стоял посреди этой группы. Очень скоро армия короля демонов доберется до сюда. Хотя их количество невелико, сообщалось, что среди них была Хейна Пламенная. Поскольку мы будем сражаться с Хейной, то разумеется... Один из четырех небесных царей Хейне! «Я буду той, кто заберет ее голову!» «Точно! Эту задачу свалили на наш отряд!» «Номер шесть. Сделай что-нибудь с этой чрезмерно возбужденной девушкой! Обычно она угнетает, но сегодня просто раздражает!» Пока Сноу была куда более энергичной, чем прежде. «Не знаю, может, мне показалось, но бесчувственная Алиса выглядела истощенной!» «Оставь ее в покое, незачем тратить слова!» «Ребят, если вы столкнетесь с противником, постарайтесь не рваться вперед!» «Будет глупо с вашей стороны получить травму во время такого задания». Сноу услышала это и свирепо уставилась на меня. Ее вены вздулись. «Ублюдок! Ты соображаешь, что говоришь? Генерал и советник поручили нам особую миссию». «Не нравится мне этот советник. Он из тех, кто заботится только о себе. От него несет трусостью». Сноу ошарашенно уставилась на меня и схватила за воротник. «Ты! Ты! Не хочу этого говорить! Но ты хоть раз смотрел на себя со стороны?» «Эй, номер шесть, тебе известна такая вещь, как зеркало? Она отражает лицо того, кто в него посмотрит». «Командир, ты знаешь о штуке, известной как бумеранг?» «Не только старика. Я вас всех ненавижу». Пока мне промывали кости, снова положила руки на свою талию. «Неважно. Если не хочешь, можешь даже не напрягаться. В этот раз я не буду помехой, как в тот, когда мы с ней сражались». Похоже, ее все еще беспокоит, что в тот раз она ничего не смогла сделать, кроме как убежать. «Хм». Номер шесть. Что это за взгляд? Ха, заметил, что сегодня я отличаюсь. Я приготовила контрмеру против Хейны Пламенной. Узри! Снова похвасталась синим мечом. Меч испускал дымок, подобный сухому льду. Ледяной меч Айсберг. Я купила его, взяв кредит на три года. Это мой новый меч, чтобы противостоять Хейны Пламенной. Грим, в этот раз ты должна принести пользу. Эй, проснись! Не знаю, было ли это из-за того, что снова не терпелось опробовать свой новый меч. Но она была очень взволнованной, когда начала трясти грим, спящую в своей инвалидной коляске. «Что думаешь, Алиса?» «Что думаю? Ты о том, что нас буквально выбросили?» Я наблюдал за армией короля демона, появившейся вдалеке на холме. «Ты поняла?» «Верно, этот старик заставил нас принять самоубийственную миссию. Я ничего не сделал ему, чтобы он меня ненавидел. Ну, кроме того, что заставил его плакать, когда я тыкал его носом во все их проигрыши». Думаю, этого уже достаточно, чтобы он возненавидел тебя. С другой стороны, мы бельмо на глазу. С самого начала этот отряд... Этот вид подразделения был заполнен людьми, от которых сразу избавлялись. Но глядя на наши достижения, появился огромный изъян. Кроме того, в этом отряде есть люди, которые всегда избегали. Конечно, мы ему не нравимся. Что происходит? И ты говоришь, это мне, который всегда держится в стороне? Но если подумать, то Старев всегда смотрел на Роуз и грим сверху вниз. «Хватит дрыхнуть, вставай! Эй, Грим! «Ах!» Шум ушел со стороны Роуз и Сноу. «Что они там делают?» «Если увидим, что появился генерал, то просто притворимся, что сражаемся и уйдем». «О, и поскольку я только что отполировала свой дробовик, то с собой его брать не стала». «Принеси свое оружие. Если дробовик сломается, я просто закажу тебе новый». «Ну, все должно быть в порядке». Кажется, слова как-то повлияли на грудастую Онесан. «Как только я это сказал...» Сноу! Грим неудачно упал ее шея шея. Давай положим ее обратно в коляску. Кажется, я видел, как ее глаза закатились. Эти двое возле инвалидной коляски о чем-то зашептались. Эй, Сноу, буди грим! И вообще, что вы с ней делаете? Ничего! Совсем ничего! Пока Сноу и Рос отвечали, грим в их руках начала трястись. Тогда давайте медленно выдвигаться, а то я смотрю, основные силы уже пошли. перед нами предстала внушительная армия короля демонов. И посреди всего этого скопища стояла почти обнаженная темнокожая и грудастая леди с улыбкой на лице. Рядом с ней был грифон, которого мы видели и раньше. Эй, здесь не только Хейна и грифон, но еще что-то огромное. Что это? Это... Это называется голем, марионетка, сделанная из прочных камней и двигающаяся при помощи магии. Тот, про которого тревожно говорила Сноу, Был высотой два метра и выглядел, как будто был слеплен из тяжелых камней. Кукольное оружие, весящее не менее тонны. Эта штука могла бы затмить одного из четырех небесных царей армии короля демонов, Гадалканда Землянова. Опять магия. Кажется, она способна на все. Я хочу изучить законы физики этой планеты. Номер шесть. Если один из магов будет ранен и обездвижен, схвати его и перенеси сюда. А я тоже интересуюсь магией, но... Думаешь, с Хейной будет просто? Другие справятся с Грифоном и Големом, да?» Словно услышав мой разговор с Алисой, остальные прокричали. «Номер шесть дано! Оставьте группу высших орков, окружающих Хейны Пламенную, на нас! Тогда мы позаботимся об отряде могучих орков, одни грозные соперники, но положитесь на нас!» «Отлично! Тогда наш быстроногий отряд возьмет на себя лучников!» Отряды вокруг нас действовали быстро. «Даже в этой стране на меня скидывают опасные миссии. Снова разбуди грим!» Так как все полагаются на нас, я хочу, чтобы она ударила по Хейне самым сильным проклятием. Пусть кто-нибудь другой будет грим. Я хочу отомстить этой женщине, используя свой меч. Ее мускульный мозг не стал слушать, что ей говорят, и она бросилась на Хейне. Эй, командир, могу я взять на себя Грифона? Мне интересно, каков он на вкус. Я хочу съесть его мясо и получить возможность парить в небе. Такова воля дедушки. Еще одна мышца вместо мозга. После того, как ушла Сноу, а за ней Роуз, Я повернулся к Алисе. «Я займусь пробуждением грима, а ты...» Словно реагируя на слова Алисы, голым издал оглушительный звук.